Глава 4. К вечеру того же дня почтенная диота явилась в один дом неподалеку от церкви Святого Чеда и робко спросила, можно ли ей повидать лорда Ральфа Жиффара. Слуга, отворивший дверь, смерил ее взглядом и остановился в нерешительности, так как никогда прежде не встречал эту женщину. "А по какому ты делу, почтенная? Кто тебя прислал?" Я должна передать ему письмо, послушно объяснила диота, протягивая небольшой свиток с печатью. Мне велено подождать ответа, если милорд соболговодит его написать. Слуга еще сомневался, брать или не брать из ее рук письмо. Это был небольшой кусок пергамента неправильной формы, такой вид он имел по очень простой причине. Третьего дня брат Ансельм обрезал испорченные края пергамента, чтобы использовать его для нотной записи. Однако печать на письме намекала на важное содержание, несмотря на неказистый вид. Слуга все еще колебался, как вдруг у него за спиной, в передней, появилась молодая девушка, и заметив в дверях незнакомую приличного вида женщину, остановилась и полюбопытствовала, зачем та пришла. Девушка решительно взяла удиоты послания — послание, и сразу разглядела знакомую печать, вдрогнув от неожиданности, она удивленно вскинула на диоту большие голубые глаза и порывистым движением сунула ей письмо обратно. Входи и вручи его сама. Я провожу тебя к моему отчему. Хозяин дома сидел в небольшой комнате, отдыхая возле горящего очага. На столике перед ним стоял недопитый бокал с вином, На полу спала, свернувшись у его ног борзая. Джефар был нарядно одетый, краснощёкий, бородатый мужчина с залысинами на лбу. На вид ему было лет пятьдесят, он казался крепок и мускулист, но уже начал полнеть с тех пор, как недавно стал вести сидячую жизнь. Одним словом, он выглядел так, как и должен выглядеть человек его положения владелец нескольких маноров и этого городского дома. В котором он теперь расположился, намереваясь со всеми удобствами провести Рождество. Сначала он в недоумении взглянул на диоту, но сразу все понял, увидев печать на пергаменте. Не задавая вопросов, он послал девушку за писарем и затем очень внимательно выслушал послание, которое тот прочел ему вслух приглушенным голосом, так как с первых слов понял его опасный смысл. Этот сухонький старичок с молоду служил у Жифара и пользовался его полнейшим доверием. Закончив он тревожно взглянул на хозяина. Милорд, только не давайте письменного ответа. Если уж хотите ответить, лучше передать все на словах. Так будет гораздо безопаснее. От сказанного можно потом отказаться, а закреплять свои слова на письме было бы неразумно". Ральф немного помолчал в раздумье, разглядывая неожиданную посланницу, которая смущенно стояла перед ним, терпеливо ожидая, когда он заговорит. Скажи ему, вымолвил он наконец, что я получил его послание и все понял. Диота помялась в нерешительности, но набравшись храбрости, все таки спросила: "И это все, милорд? Этого довольно? Чем меньше будет сказано," тем лучше для него и для меня. Девушка, которая все это время незаметно стояла в углу и внимательно следила за происходящим, вышла вслед за задиотой в темную прихожую и когда дверь за ними закрылась, шепотом спросила: "Скажи, где его можно найти?" А молчание идиоты и растерянность, проступившая на ее лице, подсказали девушке, что та боится ответить. Спеша развеять ее страхи, она зашептала горячо и быстро. Я не желаю ему зла, видит Бог. Мой отец был с ними заодно. Разве ты не заметила, как хорошо мне знакома эта печать? Можешь довериться мне, я никому ничего не скажу, даже отчему, но я хочу знать, как мне найти его, где искать в случае необходимости? В аббатстве, так же быстро и тихо ответила Диота, отбросив сомнения. Он работает в саду под именем Беннета помогает брату травнику Ах, так это же брат Катфаэль. Я знаю его, сказала девушка с облегчением в голосе. Он как-то вылечил меня от тяжелой лихорадки, когда мне было десять лет, а три года тому назад помогал моей матушке во время ее последней болезни. Я знаю, где находится его сарайчик. А теперь уходи скорее. Постояв на крыльце, пока диота, перейдя через узенький дворик, не вышла на улицу, Девушка затворила дверь, а сама вернулась к Жифару. Он сидел в своей комнате хмурый и насупленный, погруженный в тревожные думы. Вы пойдете на эту встречу? Жифар все еще держал в руке прочитанное письмо. Один раз он было сделал такое движение, точно хотел кинуть его в огонь, но тут же отдернул руку, заботливо свернул пергамент в трубочку и спрятал у себя за пазухой. Девушка сочла это за добрый знак для писавшего и мысленно за него обрадовалась. Она не удивилась, что не получила прямого ответа на свой вопрос, ведь речь шла о серьезном деле, над которым требовалось еще хорошенько поразмыслить, а кроме того, она давно привыкла к тому, что Ральф не обращает на нее внимания. Он никогда не делился с нею своими мыслями, зато и к ней не приставал с советами равнодушно отнесясь к падчерице и не испытывая к ней отеческих чувств, Ральф был снисходительным отчему. Смотри, чтобы никому про это ни слова!» — сказал он. Какой мне прок идти на это свидание, а вот потерять можно все! Разве мало убытков понесла и твоя, и моя семья из-за верности этому дому? А ну как его выследит кто-нибудь на пути к мельнице? Кому же надо за ним следить? Его никто не подозревает. Все знают его как Беннета, простого монастырского работника. Тут все обстоит надежно. В сочельник вечером никто зря не выйдет из дому, а те, что вышли, будут уже в церкви. Какой тут риск? Время выбрано очень удачно, а ему нужна помощь. Это еще как посмотреть, проговорил Ральф, в нерешительности похлопывая пальцами по пергаментному свитку, спрятанному за пазухой. Впереди ещё 2 дня, так что поживем увидим. Насвистывая веселую песенку, Беннет подметал с дорожки ветки, срезанные с буксовой изгороди, как вдруг услышал позади звук легких и быстрых шагов, под которыми поскрипывал влажный песок. Обернувшись, он увидел приближающуюся со стороны монастырского двора, закутанную в плащ молодую девушку лицо, которое было прикрыто капюшоном. В сумеречном свете, сквозь поднимавшийся от земли теплый туман, сероватым пятном проступали смутные очертания незнакомки. Она была весьма изящной, но шла решительным шагом, держась прямо и независимо. Лишь когда девушка поравнялась с Бенетом, и он почтительно отступил в сторону, чтобы дать ей дорогу, он смог ясно разглядеть прикрытое капюшоном юное личико свежая, как яблоневый цвет, округлые щечки, на которых играл нежный румянец, твердо очерченные пухлые губки, алые, словно розовый бутон, упрямый подбородок и широко расставленные глаза такой сияющей голубизны, словно весь свет уходящего дня сосредоточился в их глубине. Голубые, как колокольчики, они лучились таким теплым светом, что Беннет едва взглянув утонул в них, забыв обо всем на свете. Когда он отступил перед ней в сторону и склонил голову, как подобает слуге перед знатной дамой, она не прошла мимо, а остановилась и пристально посмотрела ему в лицо изучающим кошачьим взглядом. Ее личико и впрямь было похоже на кошачью мордочку, широкая сверху С узким, коротким подбородком она смотрела на Беннета снизу вверх с таким же дерзким и вызывающим выражением, с каким бесстрашно смотрит на окружающий мир котенок, еще не знающий, что такое опасность. С серьёзным видом девушка неторопливо окинула его взором с головы до пят. Столь пристальный взгляд мог бы показаться довольно бесцеремонным, если бы за ним не ощущалось нечто серьезное — Однако что именно могло вызвать интерес к его особе у девушки из аристократической или возможно купеческой семьи было выше разумения Беннета. удовлетворив свое любопытство и получив как видно ответ на какие-то вопросы которые были у нее на уме девушка наконец заговорила с бенетом и спросила его звонким уверенным голосом так это ты новый помощник брата катфаэля Да, миледи, с нарочитой робостью ответил Беннет, как бы от смущения переминаясь с ноги на ногу. Он до того старался, что даже умудрился покраснеть, что было довольно-таки неожиданно для такого веселого и неунывающего юноши. Окинув взглядом аккуратно подстриженную живую изгородь, прополотые и удобренные навозом грядки, девушка снова посмотрела ему в лицо, и Беннету почудилось, что в её глазах промелькнуло смешинка, но в следующий миг она подняла на него совершенно серьезный взгляд. Я пришла к брату Катфаэлю за травами, потому что у нас на кухне кончились приправы. Не знаешь ли, где его можно сейчас найти? Он у себя в сарайчике, сказал Беннет. Это там, в травном саду. Я знаю это место, сказала девушка, милостиво кивнув ему, как знатная дама простолюдину и прошествовала мимо через калитку в травный сад брата Катфаэля. Уже подходило время вечерни, и Беннету пора было заканчивать работу и собираться в церковь, но он упорно продолжал подметать дорожку, собирая сор в аккуратную кучку, а собрав одним взмахом метлы, раскидывал ее и снова начинал собирать. Так он продолжал, дожидаясь возвращения девушки. И наконец увидел, как она вышла и спокойно прошла мимо него, бережно неся в руке матерчатый сверток с травами. На этот раз она на него даже не взглянула, но все таки у Беннета было такое чувство, что мимоходом она внимательно посмотрела на него своими удивительными, голубыми глазами. Капюшон немного сбился у нее назад, и юноша увидел уложенный узлом косы напоминавший своим золотисто-коричневым оттенком какого-то неописуемо весеннего цвета, с зеленоватым отливом еще не развернувшиеся молодые побеги папоротника или ореховые сережки. Зеленовато-карие глаза не такая уж редкость, но много ли найдется женщин, которые могут похвастаться волосами цвета ореха. Девушка прошла мимо Край плаща мелькнул в последний раз за живой изгородью и скрылся, а Беннет перестал размахивать метлой, оставил лежать сметенный в кучку ссор и отправился к Катфаэлю выведывать новости. "Кто была эта леди?" спросил он напрямик. «Но прилично ли это спрашивать тому, кто метит в послушники?" ответил ему вопросом Катфаэль. Спокойно продолжая вытирать ступку и пестик, Беннет насмешливо хмыкнул и, подойдя ближе, стал перед Катфаэлем как скала, всем видом своим отвергая малейшую мысль об обете безбрачия. Да ладно. Ты же знаешь её, она тебя знает. Кто она? Она с тобой говорила? удивился Катфаэль. Только спросила, где тебя искать. Да продолжал Беннет воодушевившись. Да, она говорила со мной. Подошла и без всякого стеснения оглядела с головы до пят, словно пожа себе подыскивала, и разглядев меня, решила, что я бы, наверное, сгодился, если меня немного поптисать. Как думаешь, Котфаэль, гожусь я в пожи? Не знаю, как в пожи, а вот в монахи ты явно не годишься, добродушно сказал Катфаэль. «Впрочем, быть дамским прислужником тоже не твое дело, прибавил он, а про себя подумал: вот как рыцарь ты бы мог служить даме. И немудрено было так подумать, ибо в этот миг юноша отбросил всякое притворство и перестал изображать из себя неученого увольня и бедного родственника небогатой вдовы. Катфаэль не слишком удивился этому превращению. Всю неделю, что Беннет работал в саду, он не особенно старался изображать из себя простого парня, хотя стоило появиться рядом постороннему человеку, как юноша полностью преображался, а в присутствии чванливого приора Роберта и вовсе становился деревенским дурачком. "Катфел!" воскликнул Беннет ласково обнимая монаха за плечи и с выражением задушевной доверчивости заглянул ему в глаза склонив на бок кудрявую голову, юноша хорошо знал, что перед его обаянием никто не может устоять и умел им пользоваться. Впрочем, он давно распознал в собеседнике родственную душу, в свое время испытавшую те же чувства. Котфель, может, мне никогда больше не придется с ней говорить и не суждено даже снова увидеть, но можно ведь попытаться. Кто же она? — Ее имя Санан Бернье, ответил Катфаэль, не столько уступая его настойчивости, сколько следуя своим собственным соображениям. Отец ее владел замком на северо-востоке графства, но его конфисковали, когда родитель девицы сложил голову, сражаясь в войске своего синьёра офицалана на стороне императрицы. Ее мать вышла замуж за другого вассала офицалана, который тоже понес некоторый ущерб. Сторонники императрицы по-прежнему держатся вместе, хотя и притихли, затаившись по своим углам. Обычно Жифар проводит зиму в Шрузбере, в своем городском доме, и с тех пор, как умерла мать девушки Санан, занимает за столом место хозяйки. Вот кто эта леди, которую ты встретил. И лучше бы я на нее не заглядывался. — отозвался Беннет на неприкрытое предостережение Катфаэля. — Не моего поля ягода. И тут он весь засиял, расплывшись в так хорошо знакомой Катфаэлю лучезарной улыбке, которая внушала монаху много беспокойства за своего подопечного. Котфаэль считал, что Беннет слишком легко поддается порывам. Юноша захохотал и стиснул своего наставника в медвежьих объятиях. На что спорим? Котфаэль без церемоний высвободил одну руку и потянув за кудри, отстранил от себя чересчур разошедшегося молодца. За тебя, отчаянная ты головушка. Я бы не рискнул ни одним волоском из тех, что у меня еще остались. Но смотри, будь поосторожнее, Ты совсем забыл о своей роли. А здесь найдутся люди не менее наблюдательные, чем я. Знаю, ответил Беннет, мгновенно взяв себя в руки. Улыбка сошла с его лица, уступив место серьезному выражению. Я помню об осторожности. По дороге в церковь Котфеэль подумал, что и сам не знает, откуда взялось между ними такое взаимопонимание, не обменявшись ни словом, не высказав ни сомнения, или подозрения, или полного безоглядного доверия. Они словно заключили молчаливое соглашение. Как бы то ни было, у них сложились определенные отношения, с которыми приходилось считаться. Хью уехал в Кентербери. Блистая драгоценными украшениями, он отправился туда, сопровождаемый необыкновенно пышным эскортом. Он сам над собой посмеивался, но не отказался ни от одного из знаков достоинства полагающихся человеку его положение. Если я получу отставку, — сказал он, то по крайней мере уеду с блеском. А если вернусь с шерифом, то не посрамлю своего высокого звания. Хью уехал под самое Рождество. В монастыре в это время шли кипучие приготовления к длинной рождественской всеночной и достойному празднованию великого дня. Так что Котфаэль всё никак не мог выбрать минутку, И сходить в город, и только в сочельник после вечерни он вырвался туда на часок, чтобы навестить Элен и отдать подарок своему двухгодовалому крестнику. Котфаэль нес ему деревянную лошадку, которую сделал на заказ плотник Мартин Белкет, нарядную упряжь и рыцарское седло, котфаэль смастерил сам из обрезков кожи, сукна и войлока. Весь день сеял дождь со снегом, но к вечеру вдруг ударил мороз и подул студеный ветер. Небо очистилось от тяжелых, набрякших влагой туч и встало над головой высоким куполом, на котором одна за другой, как трескучие свечки, вспыхивали яркие звездочки. Утру на дорогах будет гололедица, и замерзшие колеи, где легко можно подвернуть ногу, станут ловушками для неосторожных пешеходов. Форгити еще сновали по улицам люди, но они спешили поскорее вернуться домой, чтобы затопив очаг, погреть у огня закоченевшие ноги или закончить последние приготовления перед тем, как пойти ко всеночной. Когда Котфаэль вступил на мост, под которым во мраке стремила свои воды черная полноводная река, стало уже так темно, что едва можно было различить лица запоздалых прохожих торопившихся домой и нагруженных праздничными покупками. Встречные здоровались с Котфаэлем, узнавая во тьме его плотную фигуру в рясе и развалистую походку. Голоса громко разносились в морозном воздухе, отдаваясь стеклянным звоном. В свете факелов, горевших под сводами арки, показался из ворот направляющийся пешком в сторону Форгейта Ральф Жефар, Котфаэль хорошо разглядел его в косом свете факелов, иначе бы не узнал. Любопытно, куда это Ральф собрался, что так поздно и пешком выходит из города. Может, он хочет пойти на рождественскую службу, не в свой приход святого Чеда, а в приход святого Креста. Но в этом случае он рановато вышел из дома. Многие из зажиточных горожан, наверное, отправятся сегодня в аббатство Поднявшись по кривому изгибу вейла, озарённому серебристым сиянием звезд и горячим рыжим пламенем факелов, Катфаэль поравнялся с домом Хью Берингера, стоявшим неподалеку от церкви Пресвятой Девы, и, миновав двор, вошел в прихожую. едва он ступил на порог, как откуда ни возьмись на него налетел шалунишка Жиль и с воплями восторга крепко вцепился в него, обхватив за колени. Выше ему было еще не дотянуться. Освободиться от малыша было нетрудно. Едва увидев завернутый в тряпицу подарок, он жадно потянулся за ним ручонками, а затем с возгласами восхищения плюхнулся на пол и начал потрошить сверток. Однако, немного успокоившись от первых восторгов, он не забыл все таки подбежать к крестному, который расположился в кресле у очага, И вскарабкавшись к нему на колени, от души чмокнуть его в благодарность за подарок. Мальчик унаследовал от отца независимый характер, а от матери доброту и сердечность. "Я только на часок", сказал Котфаэль, когда ребенок сполз у него с колен и вернулся к своей новой игрушке. "К повечерию я должен вернуться в монастырь". После него с небольшим перерывом начнется ночная служба, а потом и заоутреня. Сегодня мы не ложимся спать всю ночь. Отдохни хотя бы часок и поужинай со мной. Побудь у нас, пока Констанс не уведет моего бесенка спать. Поверишь ли, что он сказал, когда Хью уехал, произнесла Элен ласково взглянув на своего отпрыска. И ведь не Хью его научил. Он говорит: что без отца он тут главный и спрашивает меня, скоро ли вернется отец. Он гордый, не признается, что скучает по нему, но доволен, что остался за хозяина. А если бы ты ответила, что отец уехал не на три-четыре дня, а подольше, то-то бы он погрустнел, проницательно предположил Катфаэль. Зная он, что отец уехал из дома на неделю, он бы и вовсе расплакался. Ну, а каких-нибудь три денька, думаю, на такой срок у него достанет гордости. Сейчас мальчику некогда было думать о том, что он остался вместо отца за хозяина дома и защитника. Он с увлечением играл с новой лошадкой, представляя, как она скачет с воображаемым отважным всадником на спине по горам и долам. Пока ребенок был занят игрой, Катфаэль мог спокойно посидеть с Эллен за столом, Отведать жаркого, выпить вина и потолковать с ней Ахью, гадая, какой прием окажут ему в Кентербери и что ему сулит будущее. Он был верен Стефану и заслужил благодарность, уверенно сказал Кэтфаэль. Стефан не такой уж дурак. Слишком многие на его глазах не раз меняли цвета в зависимости от того, куда ветер подует. Король сумеет оценить человека, который ни разу не изменил. Тут Катфаэль взглянул на песочные часы и откланялся. Выйдя на улицу, он очутился посреди серебристого морозного мерцания. Небосклон у него над головою был усеян крупными звёздами, совсем не такими, какими они были, когда еще только разгорались. Первый мороз в эту зиму. Осторожно спускаясь вдоль Вейла к городским воротам, Кэтфаэль вспоминал суровую зиму два года тому назад, когда родился маленький Жиль. Только бы опять не навалило таких сугробов, как тогда, и не задули бы страшные метели. Сейчас над городом стояла тихая ночь, в застывшем воздухе не чувствовалось ни малейшего ветерка. Даже редкие прохожие, казалось, притихли и ступали крадучесь точно боялись разрушить зимние чары. Днём прошел моросящий дождь, и на мосту сверкала серебряным блеском ледяная корка. Внизу неспешно катила свои волны темная река, течение в ней было слишком сильным, чтобы вода замерзла. Изредка раздавались голоса одиноких прохожих, желавших котфаэлю доброй ночи. Вступив на изрытую колеями дорогу, ведущую к форгейту, Кадфаэль прибавил шагу, опасаясь, что может опоздать. Слева, словно меховая пушка на зимней шубе, в которую оделась земля, чернели деревья, заслонявшие низину Гаи со стороны реки. Справа блестела ровная гладь мельничного пруда. Недалеко от дороги виднелись домики по три с каждой стороны пруда. Вдоль его берегов к ним вели две узкие тропинки. Пронизанная серебром чернота осталась позади, а впереди уже светились золотистые огни факелов, освещавших ворота монастыря. Не доходя шагов 20 до ворот, Катфаэль заметил вдруг высокую черную фигуру человека, который быстрыми широкими шагами стремительно двигался ему навстречу. Косой свет факела на мгновение выхватил идущего из мрака Тот промелькнул перед воротами и вновь канул в окружающую тьму. Разминувшись с Катфаэлем, он даже не взглянул в его сторону, широко взмахивая длинным посохом, который звонко ударял по замёрзшей дороге. Он так стремительно пронесся мимо, что складки длинного черного одеяния вздымались и трепетали у него за спиной. Перед Катфаэлем промелькнули напрягшиеся плечи, И нетерпеливо вытянутое вперед длинное белое лицо, с застывшим на нем суровым и непреклонным выражением. Затем этот человек еще раз попал в полосу света, пролившуюся вдруг в приоткрытую дверь стоявшего у обочины дома, и на мгновение в темных провалах его глазниц сверкнули огненно-красные искры. Катваэль громко поздоровался спутником Но тот не откликнулся на приветствие точно и не слыхал. Отец Эилнат промчался как вихрь, возмутивший безветренную тишь этой ночи, и канул во мраке словно мстительная фурия. Так потом вспоминал его появление брат Катфаэль, словно хищный ворон, почуявший падаль. Отец Эилнат летел через Форгейт, чтобы терзать чью-то душу из запустиковой грешок предать ее вечным мучениям. Ральф Жифар стоял коленопреклоненный в церкви Святого Чеда. На душе у него было спокойно. Он испытывал приятное удовлетворение от исполненного долга. Храня вассальную верность своему сеньору Фицалану и своему суверену в лице императрицы, он потерял один из своих замков, после чего ему пришлось приложить немалые усилия, чтобы действуя с крайней осторожностью, ценой смирения и покорности, сберечь оставшееся достояние, отныне единственным долгом он почитал сохранение своего титула и владений, дабы передать их в наследство сыну. Жизнь Ральфа до сих пор ничто не угрожало, так как он не был настолько вовлечен в борьбу за престол, чтобы речь шла о его жизни и смерти. Но имущство тоже дело не шутошное а ведь он был уже далеко не молод и вовсе не собирался покидать свои владения ради изгнаннической жизни где-нибудь в Нормандии или Анжу, где у него ничего не было, или бегство в Глостер, чтобы с оружием в руках сражаться за императрицу, тем более что из-за нее он уже достаточно пострадал. Нет уж, лучше отсидеться в сторонке, не слушать соблазнительных речей и позабыть об былых вассальных клятвах. Только так он добьется того, чтобы молодой Ральф, оставшийся на Рождество в замке и наслаждающийся, наверное, ролью господина, благополучно пережил все разпри и смуту и ничего не потерял, независимо от того, кто из претендентов в конце концов одержит верх. С глубокой сердечной благодарностью встретил Ральф эту полночь, вознося Богу благодарность за милости неспосланные, как всему человечеству, так и лично ему, Ральфу Жифару. Беннет проскользнул в монастырскую церковь через вход для мирян и крадучись двинулся вперед, выбирая место, откуда будет виден хор, где находились монахи, слабо освещаемые жёлтым пламенем свечей и красноватыми отблесками лампад. По нефу разносились приглушенные нежные звуки монашеских песнопений. В полумраке виднелись закутанные в плащи фигуры собравшихся на церковную службу мирян из Форгейта. Время от времени по их рядам пробегало движение, все вставали, опускались на колени, снова поднимались, но каждый в отдельности казался неким безымянным существом. Скоро, когда наступит полночь, начнется ночная служба, и все станут славить бога. Бога вочеловечившегося и девы рожденного, чудо Рождества, и разве не смог Святой Дух породить его, подобно тому, как огонь порождает огонь и свет порождает свет, ведь плоть человеческая для него всего лишь средство, вроде топлива для огня, который дает тепло и свет. Тот, кто задается вопросом, тем самым уже отвергает ответ. Беннет не вопрошал. Он тяжело дышал от волнения и спешки, пребывая в каком-то восторге, ибо ему предстояла рискованная затея, но очутившись в церкви, окунувшись в этот полумрак, населённый людьми и в то же время дающий уединение, он, как всегда, почувствовал в душе детское благоговение, которое с малых лет поселилось в его душе. Остановившись у одной из колонн и не особенно прячась, Он прислонился к ней, приложив ладонь к холодной каменной поверхности, насторожил слух и приготовился ждать. Гармонически слитный хор пел тихо, но звуки все равно взлетали под самый купол, заполняя все пространство. Каменные своды, согретые мелодичным пением, как бы лучились теплом и отражали его вниз. Беннет нашел глазами Катфаэля и немного передвинулся, чтобы лучше видеть его. Наверное, юноша выбрал это место, желая не терять из виду единственного близкого ему здесь человека, доказавшего свою терпимость и как бы вступившего с ним в сговор, в котором ни тот, ни другой участник не нарушат душевный покой невольного союзника. Еще немного, подумал Беннет, и ты от меня избавишься и никогда больше не услышишь обо мне. Помянешь ли меня добром? Он вдруг подумал, не стоит ли ему объясниться с Катфаэлем на прощание, поговорить по душам, пока еще есть время. И тут кто-то тихо, почти шепотом сказал ему на ухо: "Он не пришел». Беннет как зачарованный медленно повернул голову, не смея поверить, что это тот самый голос, который он слышал только однажды, и так недолго голос, который сразу затронул самые сокровенные струны его существа. Так и есть. Это была она. Девушка стояла справа от него, та самая, незабвенная, единственная. Отраженный луч высветил ее черты под темным капюшоном: открытый лоб, скуластая личика, голубые глаза. "Нет", произнесла она. "Он не пришел. И ответив на свой же вопрос, она глубоко вздохнула. Я так и знала. Не шевелитесь. Не оборачивайтесь ко мне. Беннет покорно повернулся лицом к алтарю и ощутил на шее легкое дыхание. Приблизив к нему губы, девушка зашептала: Вы меня не знаете, зато я знаю вас. Я вас знаю, тихо отозвался Беннет. Всего три слова. Но и этот короткий ответ он выдохнул точно во сне. "Вам сказал брат Катфаэль?" вымолвила она после небольшой заминки. "Я спросил у него". Девушка вновь смолкла, но Беннет почувствовал, что она улыбается, как будто услышала от него что-то приятное, настолько хорошее, что на миг отвлеклась и забыла, зачем сюда пришла. "Я тоже вас знаю". Жифар испугался. А я не боюсь. Если он вам не хочет помочь, то я готова. Когда мы можем поговорить? Сейчас, ответил Беннет, словно пробудившись от грез, и тотчас же обеими руками ухватился за подвернувшуюся удачу, о которой даже не мечтал. После ночной службы часть прихожан пойдет домой, вместе с ними выйдем и мы. Монахи останутся в церкви до рассвета. Это самый подходящий момент. Спиной он чувствовал ее тепло и понял, что от волнения ее разбирает смех. Где? В сарайчике Катфаэля. Из всех мест, которые он знал, это было самое удобное для уединенной беседы, так как хозяин сарайчика не скоро должен был вернуться из церкви. В жаровне под толстым слоем дёрна всю ночь тлели угли, и в любой миг их можно было раздуть пожарче, чтобы согреться. Беннет знал, что никогда не подвергнет опасности это юное хрупкое создание, воспользовавшись готовностью девушки послужить делу императрицы, но он по крайней мере сможет наговориться с ней наедине, налюбоваться на ее серьезное восторженное личико, насладиться общностью, которая соединила их как заговорщиков, И если ему никогда больше не суждено ее увидеть, он сохранит на всю жизнь память об этой встрече. Надо выйти в южную дверь и дальше через монастырский двор, сказал Беннет. Сейчас там нет ни души, никто нас не заметит. В ответ нежное дыхание коснулось его уха. Чего же мы ждем? — Я прямо сейчас прошмыгну в южный притвор. Служба продлится еще долго. Я первая, а вы немного погодя. Хорошо? И не дожидаясь ответа, девушка бесшумной поступью пошла к выходу стараясь не стучать каблуками, чтобы не потревожить молящихся. Она несколько раз останавливалась, чтобы на всякий случай все видели, что она не просто так ходит по церкви, а стоит, набожно обратив взор на главный алтарь, перед которым пел монашеский хор. Беннет уже окончательно подпал под ее чарой и готов был следовать за ней куда угодно. Он с трудом сдержал себя, Пережидая те минуты, пока она с остановками добиралась до южных дверей, наконец она скрылась в темном притворе, и юноша потихоньку последовал за ней. Нырнув во тьму притвора, он с облегчением перевел дух. Девушка уже поджидала его у самых дверей, положа руку на тяжелую задвижку тесно прижавшись друг к другу, они затаили дыхание, дожидаясь первого ликующего возгласа и ответного радостного призыва: Христос родился! Помолимся Господу! Беннет прикрыл своей рукой ее руку, лежавшую на щеколде, и под звуки начавшегося песнопения открыл задвижку и нажал на створку двери. Кому в эту минуту могло быть дело до парочки, проскользнувшие через приоткрытую щелку на холод, на большом монастырском дворе им не встретилось ни души. Беннетли первым взял девушку за руку, или та протянула ему руку, Бог весть, но только заворачивая за угол мимо густой живой изгороди, они уже держались за руки и, очутившись за нею, замедлили шаг, оба дышали как после быстрого бега. Не отпуская рук, они улыбались. Дыхание вырывалось изо рта серебристым туманом. темно синее почти чёрное и сияющее блеском мерцающих звезд неба, вздымало у них над головами свой купол, из которого словно из перевернутой чаши струился вниз холод, но они его не замечали. Низенький сарайчик Котфаэля, сложенный из крепких бревен, притаился в своей ограде. Внутри его стен всегда сохранялось тепло. Беннет тихонько затворил за собою дверь и стал ощупью искать на полочке расположение, которое он изучил не хуже, как Фаэля, коробок с огнивом и лампаду. Со второй или третьей попытки он высек искру, и труд затлелся. Беннет осторожно раздул огонек на фитиле. Сначала тот замерцал слабенькой дрожащей звездочкой, затем лампада разгорелась, и пламя поднялось вверх длинным язычком. Возле жаровни лежали наготове кожаные мехи. Беннету оставалось только отодвинуть в сторону дернину и минутку другую потрудиться над мехами, чтобы угли запылали, затем он подкинул щепок, пламя занялось и вспыхнуло, разливая вокруг тепло. Он поймет, что кто-то без него здесь побывал, заметила девушка без признаков беспокойства. Он поймет, что это был я, сказал Беннет, легко вставая с колен. Лицо его, освещенное жаровней, казалось сейчас по-летнему загорелым и смуглым. Он промолчит об этом, но про себя, конечно, начнет гадать, что к чему и с кем это я заходил. Вы приводили сюда других женщин? спросила девушка и с вызовом обернулась к нему, вскинув вверх подбородок. Никогда. И никогда не приведу никого, кроме вас. Если когда-либо еще вы почтите меня своим присутствием, пылко вымолвил Беннет, глядя ей прямо в глаза. Сырая, смолистая щепка с шипением вспыхнула в жаровне, и кверху взвелись языки яркого пламени, осветив золотистым сиянием два юных лица. Выхваченные из темноты и озаренные снизу таинственным светом, они взирали друг на друга широко раскрытыми глазами в удивленном молчании, приоткрыв губы они увидели себя как бы в зеркале от которого невозможно было отвести глаз ибо оно явило им образ внезапно родившейся любви